Глава тринадцатая Проснулась на рассвете, светала. Первые солнечные лучи робко заглядывали в окно. С удовольствием потянулась, чувствовала себя отлично отдохнувшей. Вспомнила свое вчерашнее приключение. Откинула одеяло и, путаясь в нем ногами, свесилась с кровати головой вниз. Сундучок мирно стоял там же, куда я его вчера задвинула. Завозившись, чуть не слетела с кровати, выпутываясь из одеяла. Длинная сорочка задралась выше колен сковывая движение. Сюда бы мою удобную пижамку. Наконец я победила пленившее меня одеяло, не желавшее отпускать из своих теплых уютных объятий. Сунула ноги в меховые чуни и, встав, потянулась уже в полный рост. Энергия била ключом. Я с огромным удовольствием сделала зарядку. Физическое упражнение всегда бодрили с утра. А теперь водные процедуры. Бр, вода холодная! «Нужно с этим что-то делать. Я люблю воду. Люблю бесконечно долго стоять под упругими струями душа или нежиться в ванной с душистыми маслами». Покосилась наглиняная корыта. скоро мне удастся насладиться такими привычными радостями. Для этого сначала придется ударно потрудиться, и начинать нужно прямо сейчас». Переоделась и заплела тугую косу. В комнате стало светлее. «Думаю, сегодня будет прекрасный солнечный день» а значит, у меня будет возможность наконец-то осмотреть поместье снаружи. А сейчас у меня есть небольшое дело, которое я не хотела откладывать на потом». Приподняв длинную юбку, бегом припустила к лестнице. На одном дыхании взбежала вверх до самого чердака. Насколько я помню, детские игрушки лежали в ящике, стоявшем у самой двери. Деревянная лошадка, игрушечный меч в потертых кожаных ножнах. Видимо, прежний хозяин очень любил эту игрушку. Еще несколько глиняных фигурок воинов. У одного отколота рука. Второй потерял свое оружие в давних баталиях. Отобрала самые интересные, на мой взгляд, игрушки, сложив их кучкой. Теперь детские вещи. Я встала посреди чердака, воскрешая в памяти свой прошлый визит сюда. А на память я никогда не жаловалась. Нашла глазами нужный мне сундук и принялась за изучение его содержимого — В результате к кучке игрушек прибавились три рубашки, пара штанов и теплый камзольчик из шерсти. Сейчас я вертела в руках не то длинные носки, не то короткие чулочки. Так и не решив, что это, положила в общую кучу. Пусть Маруся сама решает, нужно им это или нет. Последней в кучку я положила симпатичный картуз из плотной ткани, отлично держащей форму. Критически осмотрела свои находки и направилась к сундуку, где лежали шторы и куски старых, выцветших от времени тканей. Подобрала нужный мне отрез ткани, сложила на него свои находки, завязав тугим узлом, закинула через плечо. Спустившись вниз, прямиком направилась на кухню. Как и думала, застала всех за ранним завтраком. Кухарка подорвалась мне навстречу. «Куда ж вы в такую рань-то, барышня? Нет бы немного в постельке понежиться. Сейчас я вам в столовой накрою». «Некогда мне в постельке нежиться, Мина. Дела не ждут. Не нужно мне столовой накрывать, я с вами посижу». Под взглядом матери Гури подскочил, подавая мне табурет. Несса быстро поставила на стол тарелку и глиняную кружку, которую Мина сразу же наполнила горячим душистым отваром. Касьян подсунул кусок свежего, еще теплого хлеба. «Это хорошо, что вы здесь все вместе. Я хотела бы с вами со всеми поговорить». Я обвела всю компанию взглядом. Не было только нянюшки. Видимо, снова дежурит у кровати барона. «Ты ешь, ешь, дела подождут», — перебила меня Мина, подкладывая в миску каши, и добавила. «Несса, да и дай, да позови к столу Аграфену Гавриловну». «И то верно. Начинать разговор без нянюшки не стоит. Она авторитет для всех и моя поддержка». Несса энергично кивнула головой, только косички закачались в ответ. Когда горничная в припрыжку унеслась по данному ей поручению, а я с удовольствием доела такой вкусный завтрак, вспомнила про узел, так и лежавший неподалеку от двери, куда я его положила, зайдя на кухню. «Маруся, как вам спалось на новом месте?» Женщина вскочила со стула, кланяясь. «Очень хорошо. Спасибо вам, барышня, за все, что вы для нас сделали». Руками она комкала фартук, видимо, выданный ей миной. «Саней, а у меня для тебя есть подарок». Обратилась я к малышу, сидевшему за столом рядом с матерью. Глазки парнишки зажглись интересом. Он было дернулся мне навстречу, но мать придержала его за худенькое плечико. «Все хорошо, Маруся», — успокоила я швею. Сани, помоги мне». Я развязала узел и первым вытащила из него меч. Сани, это тебе. Возможно, в будущем ты станешь отважным воином». Мальчик взял из моих рук деревянную игрушку И с по-взрослому серьезным видом уверенно произнес: Благодарю вас, госпожа! Обещаю быть отважным воином и вашим защитником. Спасибо, Сани. Защитники мне сейчас бы не помешали. Вот здесь для тебя еще немного игрушек. Я передала пареньку лошадку и глиняных солдатиков. Собрав по охапку подарки, он глянул на мать. Та с улыбкой кивнула: Иди в комнату, взрослым поговорить нужно. Саня степенно вышел из кухни и только за дверью, когда его уже никто не видел, перешел на бег. По каменному полу быстро застучали маленькие ножки. Все невольно улыбнулись, понимая, как мальцу хочется поскорее опробовать новые игрушки. «Маруся, здесь детские вещи. Все, что я смогла найти, более-менее по размеру. Думаю, вы сами разберетесь». Я передала ей то, что осталось в узле. Когда женщина заглянула в него, по ее щеке покатилась одинокая слеза. Я не стала смущать ее еще больше, вновь садясь за стол. В это время как раз и нянюшка подоспела. Касьян встал, уступая ей свое место. Теперь все взрослые в сборе. Несса осталась дежурить в диван барона. Еще раз окинув всех взглядом, я начала свою речь. Всем вам лучше меня известно, в каком плачевном состоянии находится поместье. Папенька за несколько послевоенных лет не только не исправил нанесенных войной убытков, а еще больше усугубил положение. И если не предпринять никаких действий, поместье будет потеряно навсегда. Я обвела взглядом внимательно слушающих меня людей, которые сейчас должны решить, поддержат они меня в трудный час, станут для меня семьей и опорой, или нам придется расстаться навсегда. Через два года наступит мое совершеннолетие, и право управлять поместьем полностью перейдет ко мне. Мне с вашей помощью нужно продержаться эти два года. При этом я не хочу выходить замуж или подчиняться папеньке, который чуть не пустил мое наследство с молотка. Пока папенька находится в бессознательном состоянии, я решила принять управление поместьем на себя. В монастыре я прочитала много умных книг. Знаю интересные вещи, способные облегчить жизнь. Но без вас у меня ничего не получится. Я давно решила объяснять все непонятные вещи тем, что вычитала их в заумных книгах монастыря. Так будет намного проще и лишних вопросов будет меньше. Первым отреагировал Касьян. «Что ж, госпожа баронесса, если вы действительно желаете возродить поместье, мы завсегда будем с вами. Да только уж больно тяжела эта ноша для женщины». «Вот для этого я и прошу вашей помощи. Одной мне не справиться. Мне очень нужно знать, чем жила, чем кормилась поместье до войны, что мы можем восстановить в первую очередь. Наверное, уже нужно засеивать поля». «Пора-то пора, да только нечем, семян-то нет». «Семена мы купим, только мне нужно знать, сколько и какие». В кухне повисла тишина. «Видимо, все сейчас думали, что барыня их умом тронулась или не понимает, что творит». Вон Мина смотрит с сочувствием. А я с победной улыбкой продолжила. «У меня есть деньги», — уверенно глядя на удивленные лица. «Немного, но на самое необходимое должно хватить» поэтому нам нужно составить список этого самого необходимого. Мина, на тебе список необходимой нам провизии. Касьян, тебя прошу заняться подготовкой к посевной. Нянюшка, с тебя остальные хозяйственные нужды. Маруся, жду список того, что понадобится для того, чтобы сначала пополнить наш гардероб, а потом нужно будет помочь жителям деревень. Иппатий, за вами присмотр за больным бароном. Берите в помощь Нессу и Санния все указания я давала твердым уверенным голосом только так можно дать людям поверить в тебя это я поняла еще будучи руководителем косметической фабрики сколько раз мне приходилось блефовать и это помогало держать производство на плаву люди мне верили нянюшка покажи мне пожалуйста все поместье мина прошу подать мне обед в кабинет позже я рассчитываю заняться бумагами отца распоряжения отданы люди оживились Ведь всегда проще, когда кто-то решает все за тебя, давая четкие указания. После завтрака я заглянула к себе, чтобы захватить шаль. Как бы ни припекало солнышко, в легком платье гулять еще рановато. Нянюшка ждала меня в большой гостиной. Вместе мы спустились по широким каменным ступеням. Мимоходом подумала, как бы красиво смотрелись на этих ступенях большие вазоны с цветами. И хоть вокруг царило некое запустение — Всё указывало на то, что прежде здесь было очень красиво. Прямо от крыльца в сторону ворот вела дорога, выложенная крупными камнями, а уже от нее в разные стороны разбегались многочисленные дорожки, посыпанные мелким гравием. Возможно, это и было красиво, но ходить по таким дорожкам в туфельках на каблуке было бы очень неудобно. Даже сейчас в ботиночках я ощущала под подошвой маленькие камешки. Ближе к дому... Дорожки ранее, видимо, окружали многочисленные цветочные клумбы. Их очертания еще угадывались в зарослях прошлогодней травы. Декоративные кусты давно потеряли свою форму и буйно разрослись, отвоевывая свободную территорию. На многих уже распускались первые листочки. В общем, перед домом, кроме кустов и пустующих клумб, смотреть было не на что. Но меня интересовали не они. Меня интересовал хозяйственный двор усадьбы. Мы обошли левое крыло дома. Я попутно отмечала урон, нанесенный временем старым стенам здания. Обогнув здание, мы сразу же попали в сад. Деревья стояли ровными рядами. Дорожка убегала вглубь. За стволами виднелась беседка. Больше отсюда я ничего рассмотреть не смогла. Сад — это хорошо. Надеюсь, там растут плодовые деревья, с которых можно собирать урожай. Нужно уточнить, как здесь хранят фрукты и ягоды. Я уже попробовала ягоды в меду. «А варят ли здесь варенье?» Пока размышляла, мы уже прошли достаточно далеко, и сейчас передо мной раскинулось несколько одноэтажных сооружений, о назначении которых я даже не догадывалась. «Что здесь, нянюшка?» Я осматривала большое каменное строение с высокой крышей и крепкими деревянными воротами. Склад это. В нем зерно хранили, семена для посадки, а вот тут отдельно складывали шерсть для последующей продажи. Сейчас в огромном помещении было пусто. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Серьезное сооружение. Внутрь спокойно можно въехать на телеге. Сам склад делился перегородками на секторы. Несколько комнат ближе к двери имели двери. И, судя по всему, закрывались на замок. Вероятно, здесь хранили самое ценное. Помещение прекрасно сохранилось. Почистить от мусора и можно пользоваться. Выходя, я плотнее закрыла дверь, переходя к следующей постройке. «Здесь прачечная», — рассказывала нянюшка. Заглянув в небольшую комнатку, увидела несколько лавок и пару глиняных корыт. Судя по торчащей из стены глиняной трубе, водопровод был и здесь. Правда, на трубе висело кружево паутины, намекая на то, что им давно никто не пользовался. А здесь делали мыло и щелок для стирки. Нянюшка уже вела меня в следующую дверь. Печь и несколько больших чанов подтверждали, что здесь действительно когда-то было производство, ныне заброшенное. Сейчас-то покупным пользуемся, а оно такое дорогое. Сокрушалась нянюшка, рассказывая про мыло. А ранее все сами делали. В следующем помещении стояла небольшая мельница. Здесь было чисто, и видно, что мельничкой часто пользуются по сей день. А дальше мы попали на конюшню, которая была рассчитана на десяток лошадей. Но сейчас здесь одиноко стояла лишь одна лошадка, на которой меня сюда и привезли. При этом конюшня была чисто прибрана. Лошадка похрустывала сеном, горкой, лежащим перед ней. Чувствовалось, что за конюшней и её одинокой обитательницей хорошо ухаживают. Напротив конюшни располагался каретный сарай. Туда я даже заходить не стала. все равно ничего в этом не понимаю, а значит, нечего времени терять. Далее располагался скотный двор. Вот он интересовал меня намного больше я бы не отказалась от собственного молока и яиц. Да и постоянный источник мяса был бы кстати. Поэтому дотошно расспрашивала нянюшку, кто здесь обитал в прежние времена. Она сначала удивилась моему интересу, но после того, как я поделилась с ней своими мыслями, сама увлеклась этой идеей, заглядывая в маленькие клетушки, проверяя, что уцелело и что можно использовать в ближайшее время. Было решено, что нянюшка составит список необходимой нам живности. «Но нам нужен будет человек, который будет ухаживать за животными, потому как на Касьяна у меня другие планы». За скотным двором располагался большой каменный колодец с журавлем, и огород, уходящий вдаль. Поинтересовалась, что здесь сажают. Нянюшка, немного подумав, посоветовала обратиться к Мини. Этим в поместье заведовала наша кухарка. Не ожидала, что хозяйство окажется таким большим. Мы провели за его осмотром несколько часов». Ноги гудели, хотелось поскорее сесть, но я не показывала виду. Вон, нянюшка, намного старше меня одержится молодцом. Назад мы возвращались через правое крыло, в которое можно было попасть сразу со двора. Здесь располагались кладовые, погреба, сама кухня и комнаты прислуги. На шум из комнаты выглянула Маруся. Увидев меня, она слегка смутилась. Я улыбнулась ей, показывая, что не кусаюсь. И надо же было так запугать женщину, что она глаз поднять боится. «Госпожа баронесса?» Она присела в легком реверансе. «Я перешила два платья. Вы можете их примерить прямо сейчас». «Спасибо, Маруся. Давай позже, вечером. Дел сейчас слишком много. А где Саней?» При упоминании сына улыбка женщины стала шире. Она с гордостью ответила. и с Нессой присматривают за господином бароном». «Какие молодцы!» — похвалила я. «Отлично. Все приставлены к делу». И детям интересно, и у взрослых под ногами не мешаются. А Несса — серьезная девочка, если что, присмотрит за малышом. «Нянюшка, попроси мину подать мне обед в кабинет. Мне с документами разобраться нужно», — попросила я. Прежде чем подниматься на второй этаж, пересекла большую гостиную. Тихонько приоткрыла дверь комнаты, где сейчас лежал барон. Несса расположилась в кресле. Рядом с ней на табурете сидел сани с мечом в руках. Видимо, малыш очень серьезно отнесся к обещанию стать нашим защитником. Сама не заметила, как улыбка коснулась моих губ. Потихоньку прикрыла дверь и пошла к лестнице. Настроение было отличным. Я получила поддержку от того, на кого даже не рассчитывала. В кабинете после уборки стало намного светлее. Уже меньше пахло вездесущей пылью. Солнечные лучи освещали комнату, и здесь было намного теплее, чем внизу. Села в кресло с высокой спинкой, немного поёрзала, устраиваясь поудобнее. Первым делом решила проверить ящики стола, рассуждая, что самое ценное должно храниться именно в них. Я выдвигала ящички, выкладывая из них все содержимое стопками на стол. В одном из ящиков обнаружилась пустая бутылка из-под вина. В другом лежали старые газетные листы. «О, здесь есть газета? Значит, можно быть в курсе новостей». Отложила их в сторонку, рассчитывая просмотреть позже. Даты на первой странице мне ни о чем не говорили. Может, этим газетам год, а может, и все пять. Какой сейчас год, я не знала. Как, впрочем, месяц и день. Нужен календарь. Ничего путного я не обнаружила и в остальных ящиках стола. Остался один, закрытый на ключ. Подергала за ручку, но ящичек не сдвинулся ни на миллиметр. «Ломать хорошую мебель жаль», — обвела глазами комнату. Ключ должен быть где-то здесь. На полке стояло несколько декоративных вещиц. Отодвинула кресло, вставая. Подошла ближе, внимательно разглядывая вазочки и статуэтки. Потом просто начала переворачивать все вверх дном и трясти. Повезло на третьем скраю пузатом кубке. Ключ со звоном упал на полку. Я взяла его в руки, покрутила. Изящная кованая вещица. Главное, чтоб подошел. Вернулась к столу. Ключ легко вошел в замочную скважину. Два щелчка, и я выдвинула ящик стола. Внутри лежали стопки документов, и то, что на некоторых, я заметила гербовые печати, которые говорили о их важности. Рассмотреть бумаги я не успела. Послышался стук в дверь, и в кабинет вошла мина с подносом в руках. «Вот, барышня, обед ваш». Глянув на разложенные по столу стопки бумаг, она неодобрительно покачала головой, но промолчала. «Спасибо, Мина. Пустую посуду я потом сама принесу», — поблагодарила я кухарку. При виде аппетитных блюд организм напомнил, что он вообще-то молодой и еще, кажется, очень даже растущий, и ему требуется полноценное питание. Дождавшись, когда Мина выйдет из комнаты, прихватив с собой пустую бутылку, подождав для верности еще минуту, я позвала. «Антипка, покажись!» Домовой материализовался неподалеку от двери. «Звала хозяйка!» «Отобедай со мной, Антипка», — предложила я ему. Ведь не просто так я попросила принести мне обед сюда. Таскать куски из столовой было как-то неудобно и вызывало бы подозрение. Домовой деловито забрался на стул, изучил содержимое подноса, выбрал для себя кусок хлеба и мисочку с медом и ягодами. «Благодарствую, хозяйка!» Он сел на стул, да вот беда. До стола он не дотягивался. «Подожди минутку». Я вскочила, взяла две толстенные амбарные книги и положила их на стул. Вот так лучше. Теперь можно и пообедать. Я пододвинула к себе миску с похлебкой, а домовой стала аккуратно макать хлеб в мед. Отправляя кусочек в рот, он жмурился от удовольствия. Сластена! Быстро поев, я стала ему рассказывать о том, что сегодня надумала, осматривая хозяйство поместья. О курах, коровах о огороде. О том, что не помешало бы еще лошадей прикупить о восстановлении мыловарни и прачечной. С водопроводом бы еще разобраться, как он работает. Очень хотелось полноценно вымыться. Антипка слушал, кивая головой в такт моим словам. «Как ты думаешь, у меня получится?» «Получится, даже не думай, я подмогну», — пообещал домовой, вселяя в меня надежду на успех.